Глава 17. Из адвокатского бюро высыпали люди. Одной из первых выбежала Тамара. Она явно не боялась выстрелов неизвестных киллеров. Появился патруль милиции, подъехала машина сотрудников госавтоинспекции. Словно из-под земли появился какой-то журналист. Иосиф Борисович, бледный и растерянный, не знал, что предпринять. Тамара взяла всё в свои руки. Она позвонила Толгату, попросила его взять всех охранников, кого он сможет найти, вызвала скорую, сообщила в милицию о нападении. Под охраной Анзора и двух милиционеров Тамара повезла Рената в больницу. Рану начали обрабатывать, убедились, что кость не задета. В больницу приехал Толгат. Он привёз с собой пятерых охранников, расставил их в коридоре. Журналисты прибывали с каждой минутой. Тамара распорядилась никого не пускать. По факту нападения на Шарипова и убийства его охранника возбудили уголовное дело. В два часа дня по новостям уже передали о покушении на жизнь наследника убитого Глушенко. В три часа передали, что Ренат тяжело ранен. В четыре сказали, что он, возможно, убит. Примерно в это время в больнице появился Дима. Он устроил скандал, требуя пропустить его к другу. Но Тамара брала своеобразный реванш. Она не пустила даже Диму. В половину пятого в больницу примчалась Лиза с дочкой. Адвокат успел объяснить Лизе, что в случае смерти бывшего мужа её дочь становится владелицей всей империи Глущенко и его миллиардов. Поэтому Лиза ходила по больнице, заглядывая всем в глаза и интересуясь, жив ли её прежний муж. Тамара разрешила пропустить Лизу с дочерью к раненому. Сама Тамара сидела на стуле рядом с Ренатом. твёрдо решив не покидать свой пост. Дверь открылась, и Лиза робко заглянула в палату. Она полагала, что Ренат лежит в тяжёлом состоянии. Каково было её удивление, когда она увидела его живым и бодрым. "Ренат, дорогой", бросилась к нему Лиза. "Мы так волновались, по телевизору сообщили, что тебя убили". "Здравствуй, папка", сказала Катя, не решаясь подойти к отцу, лежавшему на кровати с перевязанной рукой. "Иди сюда", позвал её Ренат. Он обнял дочь с удовольствием, вдыхая запах её волос. Кажется, она была единственным человеком в мире, который его искренне любила, даже не подозревая о его миллиардах. "Не обнимай так сильно папу", нервно заметила Лиза. "Он может задохнуться". Она дёрнула ребёнка и, наклонившись, дотронулась сухими губами до его щеки. Мы очень испугались, добавила она, отводя глаза в сторону. Не сомневаюсь, усмехнулся Ренат. Хотя если бы я погиб, ты сразу бы успокоилась и стала миллионершей или миллиардершей. Не нужно так говорить, прервала его Лиза. Это не по-христиански. У тебя хоть отец и татарин, но ты крещённый, значит, православный. «И еще я обрезан, как мусульманин», — усмехнулся Шарипов. «Значит, наполовину я христианин, а наполовину мусульманин». «Не говори так при дочери», — скорбно попросила Лиза. «Неужели ты не можешь быть серьезным даже в таком положении?» «Постараюсь. Как у Кати с лицеем?» «Все нормально», — нахмурилась Лиза. «Ее приняли. Но она там на положении нищенки. Ты же понимаешь, как там одеты все девочки?» А у нас ничего нет, над ней будут смеяться все ее одноклассницы. — Ну почему смеяться? — поморщился Ренат. — Я же оставил тебе еще пять тысяч. Купи ей все, что нужно. — Нам нужно еще питаться и одеваться, — зло заметила Лиза. — Неужели ты об этом не догадываешься? Он тяжело вздохнул, посмотрел на Тамару. — У меня в кармане была пачка денег, — вспомнил он. — Найдите мой пиджак, достаньте эту пачку. и отдайте её Лизе. Тамара увидела, как вспыхнули глаза Лизы. Она нахмурилась. Такую угрозу она не предвидела, хотя эта попрошайка, кажется, вызывает у её бывшего мужа только раздражение. Она полезла в карман, незаметно порвала обёртку и достала примерно половину пачки, протянула её Лизе, надеясь, что та не станет считать. Но она плохо знала Лизу. Та взяла деньги и начала их пересчитывать. Но и здесь на помощь Тамаре пришёл Ренат. Потом пересчитаешь, раздражённо сказал он. Я думаю, в любом случае хватит, чтобы одеть девочку. И не настраивай её против меня, очень тебя прошу. Что ты говоришь? злым и высоким голосом спросила Лиза, метнув Тамаре тяжёлый взгляд. Как? Да я настраивала её против тебя? Никогда такого не было. Катя, поцелуй отца, и мы пойдём домой. Катя подошла к отцу, ещё раз наклонилась к нему и тихо прошептала: "Папа, я тебя люблю". "Я тебя тоже люблю", улыбнулся Ренат. Они вышли из палаты. Лиза, уходя, кивнула ему на прощание, что не ускользнуло от глаз Тамары. После их ухода Ренат долго молчал, потом тяжело вздохнул. Проклятые деньги, убеждённо сказал он. Они всех сводят с ума. Тамара не стала никак комментировать его фразу. Она вспомнила, что в коридоре ждёт Толгат, и пригласила его в палату. Тот вошёл мрачный и злой, словно был виноват в том, что произошло. Он стоял перед Ренатом, молча ожидая, когда тот заговорит. Вот так Толгат, невесело заметил Ренат, Получается, что и меня хотели убить. У Николая была семья: жена, дочь, мать, сестра, перечислил Толгат. Он их всех кормил. Объявите им, что я буду платить им те же деньги, что и раньше, они ничего не потеряют. Я даю слово. Спасибо. Обязательно скажу. Видимо, детектив нам нужен как можно быстрее. Может, не будем ждать этого бельгийского специалиста, а пригласим местного дронга? Я правильно назвал его имя? Правильно. Я ему позвоню, кивнул Толгат. Говорят, сейчас он в Риме, и сначала я хотел поговорить с вами. Кто знал о том, что вы едете к Иосифу Борисовичу, кроме самого адвоката? Наверное, его сотрудники, чуть подумав, ответил Ренат. «Тамара мне звонила и говорила, что меня ждут». «Меня тоже подозреваете?» — поинтересовалась Тамара. «Нет», — ответил Ренат. «Я вспоминаю, кто мог знать. Еще я сказал о нашей встрече моему компаньону Гребеннику. Мы с ним должны были встретиться в ресторане. Я, кажется, уже опоздал и даже не успел его предупредить». «Он уже звонил», — вспомнила Тамара. «Он уже звонил», — вспомнила Тамара. Мы сказали, что вы ранены и не сможете приехать на обед. Когда он звонил, спросил Толгат. Часа 2 назад, я точно не помню. Кто ещё знал? Все, нахмурился Ренат. Я бы поставил вопрос иначе. Кому выгодно в меня стрелять? Получается, что выгодно всем. выгодно Иосифу Борисовичу плавнику, который автоматически станет адвокатом не моим, а моей дочери и будет обманывать её в особо крупных размерах, выгодно моей бывшей жене Лизе, которой отойдут мои миллиарды, если она будет назначена опекуном моей несовершеннолетней дочери. Выгодно моим будущим компаньонам, которые сумеют прибрать к рукам оставшиеся акции, выгодно бывшему генеральному директору Вахтанугу Георгиевичу, который обижен на меня за его увольнение, в общем, выгодно многим. Кроме меня, сказала Тамара. Мне не выгодно, чтобы вас убили. Я потеряю деньги и боюсь работу. Плавник уже никогда не будет мне доверять так, как прежде. Большие деньги несут отпечаток непонятного проклятия, горько произнёс Ренат. Приходится подозревать всех, кто тебя окружает. Дверь открылась и в палату вошла Надежда Анатольевна. Увидев стоявшую у его постели Тамару, она ни одним движением брови не выдала своего отношения к происходившему. Попова приехала навестить Рената, уже зная, что он всего лишь ранен. Как вы себя чувствуете, спросила она. Плохо, признал Саренат. Не столько болит рука, сколько, думаю, о Николае. Из-за меня погиб этот парень. Она подошла к нему, дотронулась до его здоровой руки. У вас очень хорошая душа, задумчиво произнесла Попова. Если в такой момент вы способны думать о смерти своего телохранителя, не меняйтесь, оставайтесь таким всегда и поправляйтесь. Между прочим, я отменила продажу дачи на Рублёвке и приказала обставить дом новой мебелью. Если захотите, сможете туда поехать. Вам будет удобно. Я сначала хочу найти тех, кто в меня стрелял, признался Ренато. Вы видите, какой я недобрый. У меня восточная кровь, я жажду мести. Будьте осторожны, на всякий случай пожелала Надежда Анатольевна. Когда она вышла, В палату внесли огромную корзину цветов. Это Вахтанг Георгиевич прислал, доложила Тамара. Желает вам скорого выздоровления и просит забыть старые обиды. Боится, что подумают на него, понял Ренат. Уберите отсюда корзину. Он мог туда змею положить или каким-нибудь гнусным дезодорантом опрыскать, чтобы у меня была аллергия. Не верю я в его искренность. Толгат, не улыбнувшись, вынес корзину в коридор. Там толпились журналисты, которых не пускали в палату. "Скажите, он жив?" крикнул кто-то из журналистов. "Жив", ответил Толгат. "Он только легко ранен. Убит его охранник, больше я пока ничего не скажу. Сейчас выйдет его помощник, и она вам всё расскажет". Он вернулся в палату и попросил Тамару выйти к журналистам. "Они не уйдут, пока вы с ними не встретитесь". Сейчас пойду поправлю причёску Тамара. Можно я скажу, что являюсь вашим пресс-секретарём, спросила она. Можно, согласился Ренат. Невероятная женщина, восхищённо сказал Толгат, когда Тамара вышла. Она подошла к журналистам и громко предложила им задавать вопросы. Нужно отдать ей должное. Пресс-секретарем она была превосходным и отвечала с большим чувством юмора, стараясь успокоить журналистов. Оставшийся в палате стал гатом, Ренат тихо спросил. «Что вы думаете о ситуации?» «Не знаю, но не могу представить, кто решится на такое. Они хотели вас убить. Стрелял снайпер. Если бы в последний момент вы не сделали шаг в сторону...» Пули, которые попали в Николая, могли попасть в вас, так мне рассказал Анзор. Там была пожилая женщина, и мы оба посторонились. Я сделал шаг, и он сделал шаг. А в этот момент начали стрелять. Поэтому две пули попали в него, а одна мне в руку касательный. Я стоял за ним, и убийца не успел отвести свою руку. Анзор говорит, что за вами следили. Верно. Какой-то опиль И мы с трудом оторвались. Мы сейчас проверяем эту машину. Постараемся выяснить, кто мог сидеть в этом автомобиле. Может, они успели доехать до Стоженки раньше вас и открыли стрельбу? Не думаю. Мы оторвались и уехали. А они ещё должны были нас искать. А если они знали, куда вы едете и приехали на место раньше вас, такой вариант возможен? Не знаю. Зачем следить за мной и тем более убивать меня? «У меня врагов нет. Обиженный Гогоберешвили не в счет. Видите, он даже цветы прислал. Это еще ничего не доказывает», — возразил Талгат. «Ваш брат вам ничего не говорил о возможных покушениях на Владимира Аркадьевича? Ничего. У Глушенко была хорошая охрана. Его всегда сопровождали пять-шесть телохранителей. А почему их в тот день не было? Они были». Они выехали на машинах с виллы, чтобы встретить Глущенко в аэропорту, как и положено охранникам. А Карим остался, чтобы на вертолёте прилететь вместе с Глущенко и его семьёй. Где эти люди? Работают у нас. Двое из них Анзор и Николай. Анзор был в тот день на вилле. Да, он ждал их в аэропорту. Но вертолёт взорвался едва поднявшись, примерно через полторы минуты после взлёта. так написали в официальном сообщении. Это была бомба или техническая неисправность? Абсолютно точно установлено, что бомба. Их останки разметало над морем. Там работала целая команда водолазов и спасателей. Ренат задумался, затем предложил Толгату. Найдите этого дронга и поговорите с ним. Судя по всему, это уже не чисто французское убийство. Здесь замешаны и наши местные киллеры. Или вы думаете, что меня приехали убивать французские наёмники? Моя задача сделать так, чтобы вас не убили, угрюмо ответил Толгат. У вас пока нет руководителя собственной службы безопасности. Я отвечаю за общую безопасность всех ваших объектов и предприятий. Нужен конкретный человек, который будет постоянно рядом с вами. Такой порядок. Вы получаете невероятное наследство и становитесь одним из самых богатых людей в мире. Вокруг вас могут появляться не только убийцы, но и психопаты, дебилы, шизофреники, просто надоедливые вам посетители, ненормальный список можно долго продолжать. Может, мне стоит вообще отказаться от этих денег? хмыкнул Ренат. С ними одни неприятности. Не нужно отказываться. В палату вернулась раскрасневшаяся Тамара. Было заметно, как она тяжело дышит. К вам следователь прокуратуры сообщила она, и ещё сотрудник ФСБ. По-моему, они решили раскручивать это дело по полной программе. Вам придётся всё вспомнить. Они будут искать убийцу, хотя я не уверена, что смогут его найти. Совсем не уверена.